Глава первая. Осознание своего положения. Зачем велел целителя позвать? Наверное, головой все же повредился и перенос оказался на моих мозгах отрицательно. Вот только управляющего не вернуть, он уже ушел, когда я подумал, что с докторами мне пока не следует дел иметь. Что, если они тут способны мысли читать? Точно в местную психушку упекут, а то и в тюрьму, если посчитают, что место графа специально занял. А вот мне его проблемы нужны? Что выиграл-то? Хм, кстати, а тут будет не менее интересно жить. Сам себе ответил, перебирая в голове чужие воспоминания, ставшие теперь моими. Кстати, я легко принял все произошедшее. Ну, если не считать сожаления от потери А мне есть почему и кому печалиться. Недавно коттедж построил, хорошую тачку купил. Мог съездить отдохнуть, куда душа и очередная пассия пожелает. Опять-таки, любимым делом занимался. Адреналин в крови бурлил. А что теперь? На счетах шаром покати. Хранилище пустое. Материалов для создания артефактов нет. Правда, как ювелирных дел мастер, я особых успехов не добился. Но у моего полного тезки и даже, так сказать, копии из другого мира дела обстоят иначе. Точнее, руки и усердие у него имелись. А вот подружками он не обзавелся. С дамами как-то робко себя вел, и те им не особо интересовались. Про какие-то дела и говорить не приходится. Сидел себе в мастерской обучался, доваял неплохие украшения. Хм, даже слабенькими магическими свойствами своей поделки наделял. В общем-то, мог бы он чего-то и достичь. Надо это признать, если не случись дома беда. Еще парню, точнее, графу, не повезло с коллегами. Те зачастую его идеи воровали. Ну, это дело поправимое. «Надо только вовремя патенты получать, если продолжу этим заниматься». «Господин граф, вы очнулись?» Раздался осторожный вопрос от двери. «Это правда?» В голосе Клавдии звучит надежда и недоверие. Она боится, что ее обманул управляющий. «Неужели сомневались?» Хмыкнул я и пару раз кашлянул. Горло пересохло а виски начинают пульсировать от накатывающейся головной боли. «Кстати, сил действительно нет и пошевелиться почти не могу». «Господи, радость какая!» — воскликнула служанка, всхлипнула и приложила ладошку к рту. «Не реви, все нормально, но если продолжишь тут стоять, то я от голода сдохну» произнес я, оценивая одежду женщины и пытаясь вспомнить, сколько слугам платил мой предшественник. Навскидку на служанке вещи далеко не модные и недорогие. Украшений почти нет, как и косметики. И, насколько понимаю, простому народу живется не слишком хорошо. Вот только все это не точно, наследник клана, точнее, недавно ставший главой, не утруждал себя рутиной и не вдавался в подробности, как живется его подданным. Гм, ну, спешу на его молодость, неопытность и глупость. Он все же озаботился тем, что финансы клана поют романсы и предпринял попытку подзаработать. Не сдержал азарта, полез в пекло, и теперь я на его месте. Стоит ли парня ругать или мысленно поблагодарить? «Где бы я сейчас находился и чувствовал ли хоть что-то?» На последний вопрос ответ дать невозможно. Слышал, что проводятся ритуалы по призыву душ умерших людей, и они иногда приходят пообщаться. Имеются подтверждения и в существовании призраков, не сумевших успокоиться после гибели. Но это опять, если говорить про этот мир в котором имеется магия. — Виктор Иванович, простите меня, дуреху! Чего желаете откушать? Приготовлю все, что угодно! — прервала мои размышления кухарка и почему-то смутилась. — А что у нас в холодильниках имеется? — уточнил я. — Сейчас бы съел биштекс, только не сильно прожаренный. — Могу предложить различные каши и бульон, — нахмурилась Клавдия. Вы долго в себя приходили, ослабли, и сразу вам наедаться нельзя. Господин целитель на этот счет строгие указания давал. Я прислушался к своему организму и вынужденно согласился со словами служанки. Истощал знатно. Но зато полученных ран не ощущаю. А вот в районе солнечного сплетения имеется магический источник, который еле теплится» и энергии в нем почти нет. «Ладно, на твое усмотрение», — ответил служанке и сделал жест рукой, который дался не так-то легко. «Тогда побегу готовить, хорошо?» «Ступай», — нашел в себе силу улыбнуться, а сам погрузился в размышления. «Финансовая структура этого мира мало отличается от моей прошлой жизни» чуть другие цены на товары и, в общем-то, все. Политическое устройство уже интереснее, в том числе и миропорядок. Российская империя является одной из сильнейших мировых держав. Имеет передовые технологии и, что естественно, у нее много внешних врагов. Правит государством великая княжна Лидия Петровна Романова, держа своих подданных в ежовых рукавицах. Правительнице недавно исполнилось 75 лет. Праздновала вся империя широким размахом. Кланы делали баснословные подарки, стараясь переплюнуть друг друга. А вот от антикварного дома презент не отправляли за неимением достойного. Впрочем, приглашение посетить торжество от княжеского двора не поступало. Увы, но мой клан списали со счета и, если не ошибаюсь, уже давно никто не зовет на званные ужины. Печаль, но это дело наживное. будет не может!» Влетел в комнату целитель и в изумлении на меня уставился, а потом оглянулся на запыхавшегося управляющего. «Ты действительно не соврал!» «С чего бы, Петру, вас обманывать?» — хмыкнул я. «Милейший, вам не следует так напрягаться!» Отмахнулся доктор, нахмурился и пронизывающим взглядом меня смотрел. такс сейчас проведу диагностику, а потом обсудим план лечения». «Представьтесь, попросил я, стараясь собрать в себе силы и установить блок на чтение своих мыслей. Что произойдет, если целитель сумеет прочесть, о чем думаю?» «Объявит меня самозванцем или спишет на стресс?» «Проверять нет желания. А те знания, которыми обладаю, в этот мир не вписываются». «Простите великодушно», — склонил голову мой собеседник. «Это моя вина», — сделал шаг вперед управляющий. «Виктор Иванович, простите, не оставалось другого выхода и пришлось обратиться к уважаемому профессору, знакомому вашего батюшки» это граф санков вениамин алексеевич заведует больницей находящейся неподалеку очень приятно познакомиться чуть кивнул я внимательно рассматривая профессора на вид тому около 60 роста среднего немного грузноват лицо доброжелательное и радостное он на самом деле рад что его пациент очнулся кстати потертый сокваяж как и далеко не новый и недорогой костюм, говорит, что целитель на пациентах не наживается. Ну, другой бы и не приехал. Управляющий не в силах заплатить те суммы, которые запрашивают модные и широко известные доктора. «Теперь могу приступать», – уточнил Санков и поставил свой саквояж на стул. «Валяйте», – согласился я, стараясь ничего не упустить и надеясь что целитель использует свой дар. Однако Вениамин Алексеевич удивил. Первое, что он сделал, ринулся к медицинским приборам и стал что-то выводить на экраны и озадаченно бубнить себе под нос. При этом выражался исключительно на латыни, и в некоторых его фразах звучали совершенно несвойственные слова занимаемой должности. Впрочем, он потрясен и удивлен, А зачастую у интеллигента не находится ничего в словарном запасе, кроме крепких выражений, которым грузчики позавидуют. Ну, граф Санков все же матерился культурно, если так можно выразиться. и Интересно, а откуда я-то латынь знаю? Хм, помимо ее владею еще несколькими языками, что не может не радовать. — Такс, сейчас вас обследую, — обернулся ко мне целитель. «На что жалуетесь? Где болит?» «Голова гудит», — признался я, подумал и добавил. «Слабость. Руками и ногами с трудом шевелить могу». «Пройдет!» — отмахнулся целитель. «Повреждение вашего тела я устранил, а мозговая деятельность сама восстановилась. При том, что магический источник на мои воздействия не реагировал». «Удивительно! Вы ведь не далее, как час назад умирали, а теперь от такого состояния и следа не осталось». «Как мог так ошибиться?» Он озадаченно покачал головой, наморщил лоб и закусил нижнюю губу. «Это просто чудо какое-то. Другого объяснения нет». «Если бы вы меня не лечили, то сейчас поминки справляли. Я сделал комплимент целителю. Как только обрету силы, то обязательно вас отблагодарю». «Не стоит!» отмахнулся мой собеседник. «За свою работу мне ваш слуга заплатил». — Не переживайте. А сейчас расслабьтесь и подумайте о том, что вас беспокоит. Мысленно отгораживаю свои мысли от чужеродного воздействия, но понимаю, что магический блок выставить не в силах. Поэтому переключаюсь на воспоминания о снежных тварях и тех, кто потом думал, что расстреливает моего предшественника. Нападавших видел мельком. Как таковой погони даже не случилось. Однако парочку машин заметил, в том числе и номерные знаки. Достаточно добраться до компьютера и выйти в сеть, чтобы понять, кто устроил покушение. Хотя это и так очевидно. Бизнес антикварного клана чуть ли не весь перешел к дому промышленника Елисеева. Насколько знаю, пока магазины не открыты, как и нет одноименного клана. Однако господин Елисеев всеми силами старается войти в высшее общество. А как туда попасть обычному купцу, пусть и хорошо обеспеченному? Правильно, необходимо заслужить и заручиться поддержкой влиятельных мира сего. Самое легкое – прибрать к рукам обнищавший клан и заявить, что теперь он стал его преемником. а Обычное отжатие бизнеса и не более того. Но вот последствия другие. Интересно, как эта охрана моего плана такое проморгала, а отец не обратил внимания на происходящее? Такое в одно мгновение не сделать. Очень любопытно. В очередной раз произнес целитель, держа надо мной ладони, из которых исходила волна магической диагностической энергии. Удивительно, но когда-то мой предшественник так сканировал непонятные артефакты, Ну, или примерно таким образом. и Интересно, а сам бы я так сумел? Господин Кортнев, вы абсолютно здоровы. Кроме как истощенного организма, ничего не вижу. Даже источник ваш и тот пополняется. Пусть и очень медленно. Произнес Вениамин Алексеевич и устало опустил руки. После чего вытащил из кармана платок и вытер пот со лба Простите, устал за сегодняшний день. — Сил почти не осталось, и поделиться с вами энергией не смогу. А накопители мои пусты. — Он кивнул в сторону саквояжа. — Боюсь, не сумел бы вам за такой сеанс восстановления заплатить. — улыбнулся я, в очередной раз вспомнив расценки на подобные услуги. — Позвольте тогда откланяться. А завтра, если позволите, вас вновь навещу, — произнес Санков, — задумчиво теребя в руках платок. Что-то он себе не в силах объяснить и это настораживает. Но отказать ему не могу, это будет считаться неуважением. Главное успеть немного восстановиться до следующей встречи, а то профессор точно что-то неладное почувствует. Это мне повезло, что он диагностику наспех сделал и к вечеру запас энергии в своем источнике почти исчерпал. «С удовольствием с вами встречусь. Приезжайте в любой момент. Подозреваю, что некоторое время пробуду в поместье», — вежливо ответил я. На этом с ним распрощались. Еще и Клавдия с подносом пришла, принеся несколько тарелок каш и наваристый бульон. Когда только успела приготовить, жалко, что с профессором не разминулась. «Тот не забыл моей кухарке выдать ценные указания». Если моя служанка им последует, то я точно от голода загнусь. Как на одних кашах прожить можно? Ни грамма тяжелой и вредной пищи. А мне бы сейчас не помешал бокальчик вина, а то и чего-нибудь покрепче, чтобы мозги проветрить. Это к собственном доме придется воровством заниматься и устраивать набег на кухню. Хотя в кабинете отца, который теперь моим стал, имеется неплохой такой бар. «Одна беда, он на втором этаже, а добраться туда окажется не так-то просто. Ноги толком подвижность не обрели. Ничего, доплетусь, как только все угомонятся. Еще пару ложечек, а потом немного бульона», — уговаривает меня Клавдия, словно неразумного ребенка. Решил ей подыграть и спросил, «А какой мне за это будет подарок? — Господи, да любой! Сделаю все, что пожелаете! — всплеснула руками служанка. — Многого не прошу. Принеси бокал красного сухого. Вино для крови полезно. Сказал ей и с трудом удержал улыбку, увидев, как растерялась Клавдия. — Виктор Иванович, так вы же не пьете! — удивленно произнесла женщина. — Это для здоровья! — хмыкнул я и уточнил. — Разве об этом целительно сообщил? — Эм, ничего такого господин Санков не говорил, — отрицательно покачала головой моя собеседница, а в данный момент кормилица. Руки у меня действуют плохо, пальцы толком не сжимаются, и первую ложку с кашей на себя опрокинул. Клавдии ничего не оставалось, как выполнять роль няни. Хорошо, что без слюнявчика обошлось. Так это одно из народных лечений. Спокойно ответил ей, а потом спросил: "Разве тебе об этом не известно? Знамо дело, есть такое, но ваша же кровь непростая. Вы и магией владеете". Осторожно сказала кухарка, а потом добавила: "Как бы чего не вышло. Не волнуйся, не повредит. А запить еду мне чем-то надо. Чай и кофе целитель запретил, как и молоко. Неужели простую воду пить?" Привел я один из доводов, и он стал решающий. Похоже, Клавдия не в состоянии представить, как глава клана сумеет выпить простой воды. Заставил таки себя съесть манную кашу и даже почти всю пиалу бульона выпить. Честно говоря, еда оказалась невкусной. Но прекрасно понимаю, что нахожусь не в той ситуации, чтобы показывать свои гурманские потребности. Зато запил свой ужин неплохим красным вином. Кухарка просьбу выполнила. А вернувшийся управляющий ничего прочь не имел, только удивленно посмотрел. Да, мой предшественник, несмотря на то, что оказался моей копией из другого мира, таковым на самом деле не являлся. Характеры у нас совершенно разные. Взгляды на жизнь разительно отличаются. Так еще и пристрастия не совпали. Предстоит пенять на свои ранения и что находился на грани жизни и смерти. Вот и изменился. Никуда не денутся, поверят и примут таким, какой есть. А если кто-то и усомнится, то доказательств не добудет. Даже если менталист прочтет мои мысли и память, то всегда могу сослаться на бред во время выздоровления. Проверить это никто не в силах. Готов сдать отпечатки пальцев, произвести сканирование сетчатки и даже не испугаюсь ДНК-теста, чего целителя опасался. После выпитого вина у меня немного голова закружилась. И это от одного бокала, в котором было грамм 100 не больше. Так как с постели встать не получилось, то банально решил поспать, благо даже в туалет не хочется. С последним, кстати, ничего удивительного. Целитель из моего организма, точнее его запасов, все соки выжил. Хорош в постели валяться, сам себе сказал, когда проснулся. В комнате темно, за окном поливает дождь. А чтобы включить свет, необходимо совершить этакий подвиг. Встать с кровати и пройти десяток метров. Удивительно, но темнота не помеха. Каким-то образом глаза перестроились. И не то, чтобы все отчетливо вижу, но где что стоит, могу различить. Прислушался к собственному организму и понял, что все не так плохо. Силы есть, руки и ноги обрели подвижность. Приподнялся и осторожно сел. Голова не кружится, но тело какое-то не мое. Ну, последнее неудивительно. А вот то, что одежды нет, не очень-то приятно. В доме прохладно, пол холодный. А туда, где могу найти одежду, предстоит немало пройти, ну, учитывая мое состояние. Или наведаться на кухню. Потер я висок когда без особых проблем добрел до выключателя, но свет пока включать не стал. Совершенно неожиданно скрутил живот. Планы изменил и устремился в ванную комнату. Кстати, что и где в доме находится для меня не секрет. Лечили меня в гостевых покоях, побоялись переносить на второй этаж. Облегчившись, я поборол искушение встать под душ, а просто умылся мимоходом рассматривая себя в зеркало. Волосы бы надо постричь, но сперва голову вымыть. Боркнул себе под нос, проводя ладонью по щекам, а потом похлопал себя по животу. Хм, пресс присутствует, что удивительно. В общем и целом я остался доволен своим физическим состоянием. Пару килограмм накинуть и немного мышц отрастить, тогда вообще огонь получится, не хуже, чем в прошлой жизни». Кстати, дам смогу удивить и порадовать не только своим личиком но и еще кое-чем. Эх, одна беда – денег нет. Впрочем, это всего лишь временное затруднение и не более. Неужели не подниму на ноги антикварный клан, если у меня в крови к такому призвание? Удивительно, но бывшие главы клана не помышляли о скупках у населения артефактов. Считали это ниже своего достоинства? Нет, они совершали различные сделки. Входили в положение и выкупали интересные вещички у равных себе. Это не афишировали. Дамы и господа, остро нуждавшиеся в деньгах, не могли о таком заявить. Но как можно профукать такой налаженный бизнес? Задался вопросом и посмотрел в отражение зеркала. Хм... Мое лицо и впрямь изумлено. В голове такое не укладывается. Пару поколений назад антикварный дом имел огромное влияние. Процветал и входил в элиту при княжеском дворе. Поговаривали, что мой прадед имел большой вес и влияние. Считался чуть ли не второй рукой в империи и принимал различные решения. Не угодил правителю. За что клан испытал череду неудач? Вновь вслух задался вопросом, но в памяти ничего не всплыло. Мой предшественник не очень-то увлекался историей, если та не касалась ювелирных вещичек или артефактов. Предстоит порыться в архивах, чтобы разузнать, из-за чего такое произошло. С другой стороны, все это в прошлом. После тех событий антикварный клан встал на ноги, пусть и ослабленный, но вскоре стал позиции отвоевывать. «Ну, все это, если любопытство разыграется или возникнет насущная потребность», сказал вслух, отмахиваясь от собственных мыслей. «Витя, сейчас тебе следует думать, как концы с концами свести. Еще неизвестно, какие на меня долги повесили. как окажусь на улице без копейки в кармане и с заблокированными банковскими картами». При последнем упоминании я непроизвольно поморщился. Толку от пластиковых прямоугольников никакого, на них копейки лежат. И толку-то, что одна платиновая, а другая золотая. Вздохнув, обернул вокруг бедер полотенце и направился на второй этаж. вступаю босыми ногами, ежусь от холода, и в голове все явственней проясняется печальная ситуация, в которой оказался. Тем интереснее мне стало когда услышал из переговорной комнаты разговор управляющего. — Господа, закладную на дом мой глава подписать никак не мог, — спокойно сказал Петр Васильевич. — Будьте добры, покиньте антикварный дом, вам тут не рады. — Хм, а слуга-то молодец. Подхожу к полуоткрытые двери и уже не удивляюсь услышанному Уважаемый, вы получите полмиллиона — если не станете возмущаться и протестовать. Нам доподлинно известно, что с часу на час господин Кортнев этот мир покинет. Мы интересовались о его состоянии уцелителя, и тот выразил нам свое сочувствие и бессилие поставить его на ноги. Так зачем же вам так себя вести?» — рассудительно произнес приятный женский голос с этакой линцой. — Петр! — Вы же догадываетесь, что после смерти главы клана все это отойдет империи. Вас мгновенно попросят выметаться, не заплатив ни копейки. — Госпожа Елисеева, ваше предложение оскорбляет меня как управляющего, — сухо произнес мой слуга. — Ты дурак или прикидываешься? — вступил в разговор кто-то третий. — Черт, сколько же их там? — Я задача на потер висок. Прикрыл глаза, перестраивая зрение и стараясь представить переговорную и ощутить, кто и где находится. — Хм, не считай управляющего. Там еще трое. Едва их я уже слышал. — подтвердил у нотариуса подпись и жди, пока твой граф уйдет в мир иной. Обещаю, мы не выгоним тебя, бедолагу, на улицу, — заявил последний из присутствующих. — Вы ввели меня в заблуждение, явившись и заявив, что готовы помочь моему господину, — мрачно изрек Петр Васильевич. — Однако вы мошенники, и я готов на вас заявить в полицию. — А как насчет доказательств? — насмешливо поинтересовалась дама. — Насколько знаю, в этом помещении никогда не велась видеосъемка переговоров. Ваше слово против нашего. Кому поверят? «Мы еще и обвинить вас сможем в клевете! Вы овек не рассчитаетесь!» «Блин, как жаль, что у меня нет телефона, и такой удивительный разговор не удалось записать». «А стоит ли нам церемониться?» спросил один из незваных гостей. «В клане толком никого не осталось. Если все вымрут, то никто ничего не оспорит. Не так ли, госпожа?» «Я не хотела бы до такого опускаться». Холодно ответила женщина. «Никогда не поддерживала действия брата в этом направлении». «Ирина Викентьевна, но у нас другого выхода не остается!» С усмешкой возразил даме один из ее спутников. «Похоже, Петра необходимо спасать. Этот преданный мне старик и не подумает рассказать, что я чудесным образом поправился». «Не ставь терять время!» Распахнул двери переговорной и вошел внутрь. Как и ожидалось, взгляды присутствующих скрестились на мне. «Не ждали?» — криво усмехнулся я, будучи на сто процентов уверен, что мне тани ничего не сделают. И пусть выгляжу экстравагантно, без оружия, и вокруг бедер полотенца, зато в своем праве. С чего бы мне в собственном доме кого-то бояться?» «Не дождутся! Пинками выгоню!» Впрочем, возможно, кое с кем и готов немного пообщаться. Не стал спешить с окончательным вердиктом, как поступить с этими наглецами. «Очень уж дамочка знойная!» «И сильно растеряна!»